Маска пала. Он, психоанализ, ведет к отрицанию бога и этического идеала. По Шину выходит, что цитируемое утверждение принадлежит Фрейду. Но если обратиться к оригинальному тексту, мы увидим, что перед цитируемым Шином предложением идет следующий текст. «Если же я теперь выступлю с такими нежелательными суждениями, Всякий очень легко перенесет свою злобу с меня на психоанализ. Теперь-то скажут, мы видим, куда ведет психоанализ. Маска пала, к отрицанию бога и нравственного идеала. Мы всегда это подозревали. Чтобы скрыть от нас истину, нас морочили, что психоанализ не имеет философской позиции и не может ее иметь. Ясно, что Фрейд... Выражает не собственное мнение, а говорит о том, что люди будут нападать на психоанализ. Искажение здесь в том, что Фрейд якобы отрицает не только Бога, но и этический идеал. Конечно, Монсеньор Шин вправе верить, что отрицание Бога ведет к отрицанию этических идеалов, но он не вправе приписывать такие взгляды Фрейду. Если бы Монсеньор Шин целиком привел цитату, оставив слова «мы всегда это подозревали» или указав на то, что они выпущены, читатель не был бы так легко введен в заблуждение. Тот факт, что значительная часть священников изучает психоанализ, показывает, насколько глубоко идея союза психоанализа и религии проникла в сферу их практической деятельности. Принимаясь за обсуждение проблемы отношения религии и психоанализа, я хочу показать, что альтернатива «непримиримая противоположность» либо «тождество интересов» является ложной. Тщательное и беспристрастное обсуждение вопроса обнаруживает, что отношение между религией и психоанализом слишком сложно, чтобы его можно было втиснуть в эту простую и удобную альтернативу. Неправда, что мы должны отказаться от заботы о душе, если не придерживаемся религиозных воззрений. Психоаналитик обязан изучать человеческую реальность, которая скрывается и за религией, и за нерелигиозными символическими системами. Он понимает, что весь вопрос не в том, возвратится ли человек к религии и вере в Бога, но в том, живет ли он в любви и мыслит ли он поистине. Если это так, то употребляемые им символические системы второстепенны. Если же нет, то они вообще не имеют значения.